Священник обратился к обручавшимся с книгой. Боже вечный, расстоящийся собравы в соединение! Читал он кротким певучим голосом, и союз любве положивый им неразрушимый. «Благослови вы Исаака и Ревекку, наследники я твоего обетования показавый, сам благослови и рабы твои сия Константина Екатерину, наставляя я на всякое дело благое».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 с которым связывало ее какое-то еще более непонятное, чем сам человек то сближающие, то отталкивающие чувства, а вместе с тем она продолжала жить в условиях прежней жизни. Живя старой жизнью, она ужасалась на себя, на свое полное непреодолимое равнодушие ко всему своему прошедшему, к вещам, к привычкам.